Глава 23 Траур Стоя на битком набитой площади, Эдван чувствовал себя немного не в своей тарелке, словно попал на чьи-то похороны за компанию. В каком-то смысле так оно и было. Площадь основателей была заполнена до краев, те, кому не хватило места внизу, умостились на окружающих стенах и даже на крышах близлежащих домов, лишь бы посмотреть на происходящее и послушать, что вызвало траурный рок. Впрочем, хороших новостей не ждал никто, настроение царили упаднические. В центре площади, совсем рядом с памятником основателям города, возвели крепкий деревянный помост, который, правда, в данный момент пустовал. Перед ним находилось другое, не менее крупное сооружение, огромная коробка из бревен, сильно напоминающая гигантский колодец, заполненный сухими ветками и сеном. Что было за ним, Эдван не видел. Все загораживали спины бойцов когтя, которые плотным кольцом обступили центр, не подпуская никого к помосту. Где-то там, скорее всего, сейчас и находился глава города, который вскоре должен будет сказать речь. Парню повезло наблюдать за всем практически из первых рядов в окружении бойцов гарнизона. Лизы с ним, правда, не было. Они хоть и пришли одними из первых, вынуждены были разделиться, ведь по правилам в такой момент ей полагалось находиться с семьей. Вдруг все бойцы когтя разом согнулись в неглубоком, но очень почтительном поклоне, и вслед за ними голову опустил каждый на площади. Один только Эдван замешкался на несколько долгих мгновений, не понимая, почему все вокруг вдруг начали кланяться. Воин, что стоял рядом, не поворачиваясь, отвесил парню подзатыльник. «Прояви уважение к памяти основателей». Возмущенно прошепел он, и Эдван тут же повторил общее движение. Мысленно он хлопнул себя по лбу. Можно было догадаться, раз уж все склонились в направлении к центру площади. Юноша чувствовал себя ужасно неловко. Он не понимал, как себя вести и что делать. Не знал, почему их всех здесь собрали. Атмосфера страха и уныния, что царила на площади, давила на него. Казалось, даже воздух здесь стал каким-то вязким и очень тяжелым. Народ вокруг разогнулся, и все устремили свои взгляды на помост. Выпрямился и Эдван, мельком взглянув на воина, отвесившего ему подзатыльник, но тот лишь напряженно высматривал что-то в центре площади и, казалось, совсем позабыл о нем. Наконец у помоста началось какое-то движение. Первым наверх поднялся высокий смуглый мужчина, облаченный в доспех с яркими рыжими вставками и мечом на поясе, При виде его воины вокруг почтительно опустили головы, а Эдван опять не успел, за что заработал полный неодобрение взгляд от соседей. «Сам глава города вышел, а он даже головы не склонил», — фыркнул кто-то рядом. Эдван сделал глубокий вдох, отрешившись от происходящего, и продолжил смотреть на помост. Следом за главой показался худосочный престарелый блондин в синем халате, а за ним толстяк в дорогих одеждах и им уже, к счастью, никто не кланялся. Главы кланов сдержанно приветствовали людей, особое внимание уделив, разумеется, своим семьям. Проследив за тем, в какую сторону махнул рукой глава города, Эдван попытался выцепить в толпе Лизу, а, найдя ее, тяжело вздохнул. На ней не было лица. Девушка стояла рядом с какой-то расфуфыренной теткой, которая неустанно толдычила что-то ей на ухо, Вот только Лиза, судя по всему, совершенно не воспринимала чужие речи. Она смотрела куда-то в пустоту, практически полностью отгородившись от реальности. Похожее выражение лиц Эдван увидел и у многих других людей, что собрались сегодня на площади. Пустые взгляды, полные скорби. Невольно ему вспомнилось первое пробуждение в городе и тот самый миг, когда он осознал, что родных больше нет. Наверное, примерно таким же взглядом он смотрел тогда в потолок. Глава города вышел вперед и оглядел толпу. Лицом Горан Марето, а именно так его звали, был похож и на статую основателя клана, и на Мариса, только выглядел куда более мужественно. С ярко выраженными скулами, горбатым носом и суровым взглядом Горан напоминал гордого ястреба. Младший Моретто таких ассоциаций у Эдвана не вызывал никогда, как, впрочем, и уважения. И хоть выражение лица мужчины казалось непроницаемым, это была лишь маска, которая уже буквально трещала по швам. Даже Эдван видел, что за этим напускным безразличием и суровостью скрывается боль и скорбь. И, кажется, парень начал догадываться, что произошло. Однако вместо начала речи, которую от главы города ждал почти каждый, Тот лишь тяжело вздохнул, на мгновение разбив образ непоколебимого гордого титана, способного защитить народ от всех опасностей. Разговоры и шепотки почти мгновенно стихли, вся площадь погрузилась в тишину. «Моя речь не будет долгой. Сегодня траурный рок звучал, чтобы достойно проводить в последний путь «Всех тех, кто пал в неравной битве с врагом!» Голос мужчины, подобно гулким раскатам грома, прокатился по площади. «Последняя охота обернулась трагедией», — вымолвил он и замолчал. Горан вздохнул и после небольшой паузы продолжил. «Мы победили, но цена оказалась непомерно высока». К сожалению, многих не удалось вытащить из лап мерзких тварей. Память о тех, чьи тела навеки остались в лесу, будет почтена статуэткой. А теперь позвольте мне прочесть имена героев, отдавших свои жизни за город. Они навеки останутся в наших сердцах. Мужчина вынул из кармана толстый свиток и развернул его. Бумага свисала с возвышения на добрый метр, на помост вынесли тело, Обезображенный труп молодой девушки вызвал волну мурашек, причем не только у Эдвана. Бывалые солдаты, что стояли рядом с ним, тоже заметно поежились. «Олег Салин!» — прочел первое имя горн Тело передали бойцам когтя внизу, которые бережно положили его внутрь коробки из бревен, а тем временем внесли следующее. Список продолжался. И чем больше незнакомых имен со звучными фамилиями оглашал глава города, тем мрачнее остановился народ на площади, словно с каждым новым погибшим атмосфера нагнеталась все больше и больше. Эдван чувствовал себя не в своей тарелке. Солдаты рядом с ним бледнели на глазах. Количество погибших воинов из когтя превышало мыслимые и немыслимые пределы. Для всех эти воины были элитой из элит, невероятными». Могучими, несокрушимыми. И сейчас их возвращение впервые за долгое время встречали не праздником, а воем траурного рога. Только во время оглашения списка погибших люди по-настоящему осознали масштаб трагедии. Воистину отгремела великая битва. Наконец имена павших бойцов в когтя закончились, и Горан перешел на обычных солдат. Читал он их как-то иначе. Сухо и без такого почтения, с каким проговаривал фамилии клановых воинов. Список был длинным, настолько, что голос мужчины слегка охрип и теперь воспринимался всеми практически как монотонный гул. Эдван бездумно наблюдал за тем, как одна за одной черные статуэтки отправляются к телам погибших. На душе у парня было паршиво, перед его глазами вставали образы ушедших друзей и товарищей, причем не только из этой жизни. Мастер в белых одеждах, Множество учеников из той странной школы, в которой он вроде бы никогда не был, но в то же время провел долгие годы, обучаясь премудростям Атры. «Марк Боу!» Знакомое имя вырвалось из монотонного потока, заставив Эдвана вздрогнуть. Парень сглотнул. А ведь он совсем недавно думал о том, чтобы снова навестить капитана гарнизона, который отнесся к нему по-доброму, пусть и с намерением затащить в клан Моретто, но все же он был первым, кто позаботился об Эдване по-настоящему. Юноша вздохнул, груз вины упал на его сердце. Может быть, не стоило вести себя так с Марком? В конце концов, он не хотел ничего плохого. Вздохнув, Эдван покачал головой, прогоняя грустные мысли. «Ничего уже не поделаешь». Вскоре после Марка в списке мелькнуло имя «Дина», И впервые за долгое время на губах Эдвана появилось какое-то подобие грустной усмешки, которая, впрочем, очень быстро померкла. В давящей тишине глава города читал имена, а статуэтки все наполняли, и наполняли огромный колодец. Эдван не знал, когда именно список закончился, он потерял счет времени. Черных статуэток больше не осталось, а Горан-Маретто... Хрустнув пальцами, вытянул руки в сторону лежащих на соломе тел. «Мы от всего сердца благодарим вас за верную службу и великий подвиг!» «Герои!» — повысил голос мужчина и, тяжело вздохнув, добавил. «Покойтесь с миром!» Ладони главы города налились ярким рыжим светом, и через мгновение с них прямо на деревянный колодец обрушилась волна пламени. В мгновение ока... Она объяла все тела и статуэтки, и яркое зарево залило всю площадь светом. Эдван поморщился и отвел взгляд. В воздухе запахло горелым мясом, но горан маретто не замечая ничего, с каменным лицом продолжал выпускать могучее пламя. Бойцы когтя тоже не шевелились, пустыми глазами вглядываясь в пляску огня. Приблизительно через десять минут Горан опустил руки и остался неподвижно наблюдать за огромным костром с помоста. Эдван смотрел на пламя и никак не мог понять, что же во всем этом не дает ему покоя. Кажется странным, слегка неправильным, что-то было явно не так, и парень никак не мог понять, что. Перед глазами вставал образ того чудовища и его волков. Смерть парня из когтя... Странно, что вернулось так мало. Жаркая битва с тяжелыми потерями, думал парень. Коготь одержал победу дорогой ценой, но... Почему же тогда нет ни одного трофея? Где головы сильнейших врагов на копьях? Почему же он не сказал ни слова о том, что город может спать спокойно? Что-то здесь не так. Может... Никакой победы на самом деле не было. Нет, тогда не вернулся бы никто. Звери бы гнали их до самого города и, скорее всего, сейчас штурмовали бы стену. Странно, что не только обычных солдат хоронили статуэтками. Я отлично помню несколько благородных бестел. А если даже трупы членов когти не забрали, значит, что-то этому помешало. Какая-то другая опасность? Новый враг? Эдван вздохнул. По спине парня пробежал холодок, заставляя поежиться. Насколько же опасным должен быть противник, способный отпугнуть остатки солдат когтя, тех, кто сумел вернуться и принести тела мертвых товарищей? Может, это лишь мое воображение, и на трофее попросту не было места? Все-таки тащили многих? Подумал он и, вздохнув, отбросил эту мысль. Он отчаянно хотел в нее верить, но готовиться стоило к худшему. «Ужасно!» — пробормотал солдат, который в самом начале церемонии отвесил парню подзатыльник. «Да, столько погибших!» — прошептал Эдван. «И ни одного тела наших! Только эти проклятые статуэтки!» Мужчина тяжело вздохнул и утер нос рукавом. «Сколько вернулось?» — еле слышно спросил парень. «Семеро!» «Что?» — хрипло переспросил Эдван в ошеломлении. «Ты слышал!» Так же тихо ответил солдат. Парень вновь повернулся к огню, совершенно по-новому, взглянув на масштаб трагедии. Лиза сказала, в поход отправилась треть когтя кланов и треть всего гарнизона города, а вернулось лишь семь человек. Тревога глубоко внутри него мгновенно возросла, все подозрения, которые он старательно отметал еще минуту назад, уже не казались столь бредовыми. И никого... «Из гарнизона!» — пораженно вздохнул парень. «Как всегда!» Тихо, столик из злобы в голосе выплюнул солдат и опасливо, покосившись на Эдвана, фыркнул и отвернулся. «Как всегда?» — переспросил парень мысленно. «Получается, что такое происходит уже не впервые, или...» «Верно!» Горько про себя усмехнувшись, юноша поджал губы. Траурный рок звучал не для простых воинов» вовсе нет смерть бойцов из когтя вот что повергло в настоящий шок большинство присутствующих и для них устроили это прощание на площади основателей с самим главой города глубоко вздохнув эдван трудом сдержался чтобы не поморщиться на какой то миг он почувствовал себя очень гадко словно в чем то испачкался и часто такое бывает шепотом спросил парень у солдата голос его слегка дрогнул а ты не знаешь удивился мужчина в глазах сурового воина стояли слезы сильных врагов коготь всегда ловит на живца иначе твари просто не покажется голос его чуть дрогнул чу да прохрипел солдат рядом с ним крепко стиснув кулаки его лицо было бледным а сам мужчина казалось переживал нелучшие воспоминания «Если выпала охота с когтем, молись Творцу, чтоб в живых остаться!» «Это ужасно!» — прошептал Эдван, вновь повернувшись к костру. «На живца!» Мысленно повторил себе юноша и вдруг замер, словно громом пораженный. Сердце парня упало. «Вчера коготь вернулся, перебили стаю обезьян, Пронеслись в голове юноши слова Горбуна, сказанные незадолго после пробуждения. Руки юноши задрожали, он закрыл лицо ладонями, вцепился пальцами в кожу и согнулся, чтобы никто не увидел его посеревшего лица. лечи дрожали, он бился в нем истерики еле-еле сдерживая рвущийся наружу яростный вопль. Воздух рядом с ним начал дрожать, Атра бесилась, заставляя три кольца на сосуде души пульсировать. «Эй, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил солдат. «Да!» — хрипло выговорил юноша. «На живца! На живца! На живца! На ебан живца!» Одна и та же мысль повторялась в его голове снова и снова, и с каждым ее повтором в душе паренька все ярче и ярче разгоралось пламя ненависти. Эдван больше не контролировал себя. Его лицо перекосилось, а полубезумный взгляд был направлен куда-то в пустоту, сквозь людей и огонь. И никто из солдат не заметил в поведении парня ничего странного, ведь сегодня был день великой трагедии. Ничего удивительного. Напряжение достигло критической точки, как в то самое утро, и парнишка издал нервный, полубезумный смешок. Живца прошептал он и бросил полный ненависти взгляд на статуи основателей, а затем и на трех их потомков, пламя злобы в его душе потухло, сменившись ледяной яростью. Пустота. Холодная. Безжизненная. На какой-то миг он почувствовал ее в своей груди так четко и ясно, словно кто-то оставил там сквозную дыру, которую нельзя было ничем заполнить. Парень схватился рукой за грудь, впиваясь ногтями глубоко в кожу, но эта слабая телесная боль не могла даже чуть-чуть сравниться с той, которую испытывало сейчас его сердце. Он не помнил, как закончился траур, не слышал, что говорил глава города после того, как тела были сожжены, не заметил, как разошлись люди с площади, просто стоял на месте» и смотрел на давно превратившиеся в пепел бревна, полностью отрешившись от окружающего мира. Чья-то теплая ладонь коснулась его руки, и Эдван дернулся так, словно кто-то ударил его хлыстом. «Прости», — тихо проговорила Лиза, поюжившись от безумного, злобного взгляда парня. а — только и ответил Эдван, с трудом вырвав руку. Он даже не посмотрел на нее, только отошел на шаг в сторону, Все еще глядя на груду бревен, повисло молчание. Долгое, тягостное. «Мои родители погибли в прошлый день траура». Голос девушки больше напоминал шепот призрака. «Ненавижу их», — все так же, глядя в пустоту, произнес Эдван. «Что? Приманка. Понимаешь?» — севшим голосом проговорил он. «Эти... твари... просто... сделали приманку... Кого? Ненавижу!» Не слушая вопросов подруги, Эдван смахнул с глаз выступившую слезу и, что-то про себя решив, резко развернулся и быстрым шагом пошел в сторону Академии. Лиза решила не ходить следом. Одного взгляда на друга ей было достаточно, чтобы понять, что его сейчас лучше оставить в покое, да и ей самой тоже не помешает немного прийти в себя. В этот вечер Эдван не появился в своей комнате. Вместо этого он лишь зашел в столовую, взял три буханки хлеба, флягу воды и тут же покинул стены академии. Он шел по городу, не различая перед собой пути, словно заколдованный, практически не моргая, И никто не обращал внимания на странного юношу, который немного дерганной походкой направлялся к городским воротам, глядя в пустоту. В конце концов, в день траура такой вид был почти у каждого второго в городе. Он долго бродил среди полей, пока не вышел к небольшой рощице с фруктовыми деревьями неподалеку от Белой. Забравшись в самый дальний ее край, Эдван уселся под яблоню и, закрыв глаза, погрузился в глубокую медитацию. Кольца на его сосуде души начали пульсировать, затягивая внутрь невероятное количество атры, словно таким образом можно было хоть немного заполнить пустоту в сердце.